Госпожа Перманедор вздохнула, но уже улыбаясь. Затем отворотилась, покрепче прижала глазам платочек и надула губы, как ребенок, которого шуткой попыталась отвлечь от чего-то неприятного. Потом вдруг решительно отняла его от лица, поглубже уселась в кресле и, как обычно, когда надлежало выказать характер и чувство собственного достоинства, высоко вскинула голову. «Да, Том!» — сказала она. И ее заплаканные глаза, часто-часто мигая, обратились к окну с выражением серьезным и решительным. «Я тоже хочу быть благоразумной. Я уже благоразумна. Прости меня, и ты тоже прости, Герда, за мои слезы. Мало ли что бывает. Слабость нашла. Но, уверяю вас, только внешнее. Вы же отлично знаете, что по существу Я женщина, закалённая жизнью. Да, Том, насчёт мёртвого капитала я поняла более или менее. И могу только повторить. Поступай, как считаешь правильным. Тебе приходится думать и действовать за нас, потому что мы с Гердой женщины, а христиан, ну, да уж Бог с ним. Куда нам с тобой спорить? Ведь что бы мы ни сказали, это будут не доводы, а сантименты. Ясно, как божий день. Но кому ты собираешься его продать, Том? И, как полагаешь, скоро ли это удастся сделать? Тот ты есть дитя мое, что я не знаю. Хотя сегодня утром я уже перекинулся на этот счет несколькими словами с Гошем, нашим старым маклером Гошем. Он, кажется, не прочь взять все дело в свои руки. Это было бы очень-очень хорошо». У Зигизмунда Гоши есть, конечно, свои слабости. Ну, ты ведь знаешь, говорят, будто он переводит с испанского этого... Как его? Я не помню имени. Ну, конечно, странное занятие, ты не будешь отрицать том. Но он был другом нашего дома. Он честнейший человек. И вдобавок человек с сердцем, это всем известно. Он поймет, что здесь речь идет не просто о продаже, не о первом попавшемся доме, «А сколько ты думаешь за него спросить, Том?» «Самое меньшее сто тысяч марок, правда?» «Самое меньшее сто тысяч марок, Том!» Еще раз повторила она в дверях, когда брат с женой уже спускались по лестнице. Оставшись одна, госпожа Перманедер постояла посреди комнаты, бессильно опустив сомкнутые ладони и оглядываясь вокруг расширенными недоумевающими глазами. Ее голова в наколке из черных кружев, отяжеленная думами, склонилась на плечо. Глава 3 Маленькому Иоганну велено было проститься со смертной оболочкой бабушки. Такова была воля отца, и мальчик не посмел спорить, хотя и боялся. На следующий день после тяжкой агонии и консульше сенатор за обедом в разговоре с женой и, по-видимому, нарочно в присутствии Ганно выразил крайнее неудовольствие дяде и христианам, который в минуту, когда страдания больной стали поистине непереносимы, удрал из ее комнаты и отправился спать. «Это нервы, Томас», — сказала Герда. Но сенатор, бросив быстрый взгляд на сына, не ускользнувший от Ганно, почти строго заметил ей, что оправдания тут неуместны покойная мать так страдала что всем сидящим возле нее следовало бы скорее стыдиться своего здоровья и благополучия а не трусливо бежать тех неизмеримо меньших страданий которые причиняло им зрелище ее предсмертных мук из этих слов гано заключил что лучше не возражать против прощания с бабушкой и опять как на рождество Совсем чужой показалась ему большая столовая, когда накануне похорон он вошел туда с отцом и матерью. Прямо перед ним, сверкая белизной на темно-зеленом фоне комнатных растений, которые, чередуясь с высокими серебряными канделябрами, образовывали полукруг, на черном постаменте выселся слепок сторвальценного благословляющего Христа, обычно стоявший в коридоре. На стенах при малейшем движении воздуха колыхался черный креп, закрывший небесную голубизну шпалер и улыбающихся белых богов, столько раз созерцавших веселые трапезы в этом зале. Окруженный одетыми в черные родными, широкой траурной повязкой на рукаве своей матросской курточки, одурманенный ароматами бесчисленных букетов и венков, ароматами, в которым иногда вдруг примешивался чуть слышный, посторонний и все же как будто странно знакомый запах, стоял маленький гано у помоста и смотрел на недвижную строгую фигуру, торжественно покоившуюся на белом атласе. Нет, это не бабушка. Правда, это ее праздничный чепет с белыми лентами, и из-под него выглядывают ее рыжевато- каштановые волосы. Но этот заострившийся нос, впалые губы, этот выдавшийся вперед подбородок, скрещенные руки, желтые и прозрачные, и сразу видно, что холодные и недвижимые. Нет, это не она, а какая-то восковая кукла. Неизвестно зачем, и это самое страшное. Пышно обряженная и выставленная здесь на показ. Он оглянулся на дверь ландшафтной. Не появится ли сейчас оттуда настоящая бабушка? Но она не появлялась. Она умерла. Смерть навек подменила ее этой восковой фигурой, так неумолимо, так неправдоподобно, плотно сомкнувшей уста и веки. Он стоял, опершись всей тяжестью тела на левую ногу, правую же согнув колени, так что носок ее едва касался пола. Одна рука теребило узел матросского галстука. Другая неподвижно свешивалась вниз. Голову с падающими на виски кудрявыми волосами он слегка склонил на бок. золотисто карие затененные глаза, отчужденные задумчиво смотрели из-под нахмуренных бровей прямо в лицо покойницы. Он дышал замедленно и как-то нерешительно, боясь вновь вдохнуть тот чуждый, И все же почему-то странно знакомый запах, который не всегда заглушали волны цветочных ароматов. И каждый раз, почуяв этот доносившийся до него дух, он еще теснее сдвигал брови, и по губам его на мгновение пробегала дрожь. Наконец он глубоко вздохнул, и вздох этот так походил на всклипывание без слез, что госпожа Перманедер наклонилась, поцеловала его и увела. После того, как сенатор с супругой, а также госпожа Перманедер и Эрика Вейншенк в течение долгих часов принимали в ландшафтные соболезнования сограждан, тело Элизабет Бундедмрок, урождённой Крегер, было предано земле. К совершению обряда поспели иногородние родственники из Франкфурта и из Гамбурга, чтобы в последний раз найти гостеприимный кров в доме на Менгштрассе. Толпы, пришедших воздать последний долг покойницы, заполняли большую столовую и ландшафтную, ротонду и коридор. И вот среди сияния зажженных свечей начал свою надгробную речь пастор принц Принцгейм из Марианкирхи, величественно стоя у изголовья гроба, с молитвенно сложенными под подбородком руками, подъявши к небу выпростанное, из широких брыжа гладко выбритое лицо, на котором выражение сурового фанатизма сменялось ангельской просветленностью. Он словословил то нараставшим, то замирающим голосом добродетели усопшей, ее благородную сдержанность и смирение, ее жизнерадостность и благочестие, ее широкую благотворительность и доброту, Упомянул о иерусалимских вечерах и воскресной школе, заставил еще раз воссиять долгую, благополучную и счастливую земную жизнь покойной консульши. А так как слово «кончина» обязательно требует эпитета, то в завершении речи заговорил еще и о мирной кончине. Госпожа Перманедер отлично знала, К сколь величавому достоинству и представительной осанке обязывает ее эти минуты, перед самой собой и всеми собравшимися. Для себя, своей дочери Эрики и внучки Элизабет она захватила почтеннейшие места, рядом с пастором, в головах сплошь укрытого венками гроба. Томас, Герда, Христиан, Клотильда и маленький Оган, а также старый консул Крегер, все время сидевший на стуле, довольствовались наряду с менее близкой роднёй местами куда более скромными. Она стояла, выпрямившись, и слегка вздёрнув плечи с зажатым в молитвенно сложенных руках платочком с чёрной каёмкой, и гордость её первой ролью, доставшейся ей в этой торжественной церемонии, была так велика, что минутами полностью оттесняла скорбь, заставляла позабыть о ней. Глаза госпожи Перманедор, хоть она и потупляла их в сознании, что взгляды всего города устремлены на нее. Нет-нет, и обегали толпу, в которой она среди прочих заметила Юльхен мелендорф урожденную Хагенштрэм, с супругом. Да, все пришли. Меллендорфы, Кистенмакеры, Лангхальсы и Эвердики. Прежде чем Тони Буденброк покинула родной дом, Всем им еще раз пришлось собраться здесь, чтобы, несмотря на Грюндриха, несмотря на Пермонедора и несмотря на Гуго Вейншенко, выразить ей свое почтительное соболезнование. А пастор Принцгейм между тем продолжал своей речью бередить рану, нанесенную смертью. Он досконально растолковывал каждому в отдельности, что ему трачено. «О, пастор Принцгейм умел выжать слезы и там, где они не полились бы сами собой!» И растроганные слушатели невольно испытывали к нему благодарность. Когда он заговорил о Иерусалимских вечерах, все старушки, подруги усопшей, начали громко всклипывать, за исключением мадам Кэтельсен, которая ровно ничего не слышала и характерным для глухих неподвижным взглядом смотрела перед собой да сестер Герхард, что происходили по прямой линии, от Пауля Герхарда. Забившись в уголок, они стояли рука в руку с незатуманенными глазами, ибо кончина подруги их только радовала. И если они ей не завидовали, то лишь потому, что зависть и недоброжелательство были органически чужды их сердцам. Что касается мадемуазель Вейхброд, то она все время громко и энергично сморкалась. Зато дамы Буденброкс-Бреттон-Штрассы и не думали плакать. Это было не в их привычках. Физиономии всех трех сестер, правда, менее язвительной, чем обычно, выражали тихое удовлетворение справедливым беспристрастием смерти. Когда же отзвучала последняя «Аминь» пастора Прингсгейма? В залу, держа в руках черные треуголки, вошли неслышными шагами, но так быстро – что черные плащи раздувались у них за спинами, четыре носильщика и взялись за ручки гроба. Их лакийские физиономии были известны всем и каждому. На парадных обедах в высшем кругу они разносили тяжелые серебряные блюда и в буфетных тянули прямо из графинов красное вино фирмы Меллендорф и Компани. С неизменной ловкостью действовали они и на всех похоронах первого и второго разряда. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что мгновение, когда чужие люди подхватывают гроб и на глазах у осиротевшей семьи навеки вечные уносят его, требует сугубого такта и профессиональной сноровки. Двумя-тремя проворными, неслышными и сильными движениями они переложили тяжелый груз с помоста себя на плечи И прежде чем кто-нибудь успел уяснить себе весь трагизм этого мгновения, покрытый цветами ящик уже закачался в воздухе и без промедления, хотя и без излишней торопливости, поплыл через ротонду. Дамы столпились вокруг госпожи Пермонедера и ее дочери, участливо пожимали им руки, бормоча с опущенными долу глазами то, что надлежит бормотать в таких случаях. А мужчины уже начали спускаться по лестнице к экипажам.